Чего нам здесь не хватало, а теперь оно есть. Восточная кухня. Суши, роллы и лапша в коробочках. Мы оба любители такой еды. В Петербурге её готовили в соседнем доме. И мы каждую неделю туда ходили, чтобы поесть в кафе суши и роллы или взять домой лапшу в коробочках. А здесь ничего такого поблизости не было. И мы ездили за этой едой в Симферополь. А это от нас 90 километров. Сегодня в нашем старом Крыму ситуация не изменилась. Однако и суши с роллами, и лапша, и мисо-суп теперь можно съесть в Феодосии, до которой от нас всего 20 километров. Тут даже появились сетевые кафе, которые мы ходили в Петербурге. Интернет-магазины. Сломалась электронная книга, заказали новую в интернет-магазине. А чтобы ее получить, пришлось ехать в Симферополь в ближайший пункт выдачи. Сегодня такой проблемы нет. В нашем небольшом городке работают четыре пункта выдачи маркетплейсов. Сетевые продуктовые гипермаркеты. Гипермаркетов у нас как не было, так и нет. И никогда не будет, так как городок мал. Однако появился приличный и привычный сетевой продуктовый магазин «Пуд». Что-то типа непритязательной «пятерочки» или «Магнита».